Суизин проснулся, чувствуя себя совершенно разбитым. Во рту неприятный вкус. Где это он? А, черт, заснул. Ему снился какой-то новый суп, пахнувший мятой. Где эти двое? Куда они забрались? Левая нога у него затекла. «Адольф! Этого бездельника тоже нет».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 Нечего было таскать ее, бог знает куда, чтобы посмотреть на дом. Но любой дом лучше всего смотреть с лужайки. Они заметили его. Он поднял руку и судорожно замахал им. Но они остановились. Зачем остановились? О чем они говорят? Говорят без конца. Вот опять пошли. А она, должно быть, отчитывает его.